Жан. Несмотря на распахнутые окна в зале пахло застарелым потом и пылью. Народу пришло мало. Летом посещаемость всегда падала. Две пары вяло сходились один на один под присмотром руководителя клуба. Формально Денис Владимирович Антонов тренером не был, но натаскивал новичков именно он. Возраст за третий десяток и участие в статусных боях делали его авторитет недосягаемым. Спаринг партнера подстать сегодня не нашлось, и Жан вот уже полчаса в одиночку скакал вокруг черного рыцаря. Напольная груша скриво на маловыданной щели забрала и злыми глазами за ней. Безопасный спортивный меч, обшитая поролоном длинная тяжелая палка охаживал кожаные бока. Возвышаясь над Жаном на добрых две головы, черный рыцарь лишь изредка покачивался, получая прямой удар ногой. Рубиться с грушей не самое веселое занятие, к тому же отвлекали тяжелые мысли о Юрке. Жан срывался, делал глупейшие ошибки, поскользывался на ровном месте. Глухо ругаясь, кустист нуты зубы, он злился на себя и на весь свет. Антонов, заметив его настроения, оставил старших ребят и подошел к груше. Ну, Жан, рапира в жбан, че у нас повесил? Как твой достойный соперник? Черный рыцарь всегда побеждает, буркнул Жан. Антонов усмехнулся дежурной шутке, потрепал его за плечо. Ладно, не хандри. Если в пятницу никого в твоем весе не будет, сам с тобой поспарингуюсь, обещаю. Добро. Жан сунул меч под мышку и торжественно пожал широкую ладонь. На мгновение лицо его посветлело, но брови тут же сошлись над переносицей, а губы сжались в упрямую полоску. Юрки больше нет, а тварь, что его убила, всё ещё жива. Свила гнездо в их доме и только ждёт удобного случая. Денис Владимирович, как убить дракона? Неожиданно даже для самого себя выпалил Жан. Что? Карие глаза тренера недоверчиво округлились. Ну я это, в смысле, смущенный своим порывом Жан замялся. Ну вот если бы драконы в самом деле существовали, вот как с ними сражаться? К его удивлению тренер оживился, почесывая небритый кадык, прищурился, будто вспоминая что-то. Интересный вопрос. Я до того, как про в боями увлекся, тусовался, простиг господи, с толкинистами. Так вот, как-то в Хибинах делали ролевую игру по Ведьмаку. Ты читал Ведьмака? Играл? кивнул Жан. Не, это не совсем то. В книге есть эпизод, когда Геральт с кучей других охотников за удачей едет ловить дракона. Ну так вот. На той ролевке отыгрывали эту сцену. Сшили, значит, здоровенный такой костюм дракона, метра 4 в длину. Семь человек в нём сидело. Мастера тогда так рассуждали: "Дракон зверя гоздорого. Шкуру ему за просто так не пробьёшь". Но Тренер многозначительно поднял палец. Должны и у такой скотинки быть уязвимые места, верно? Ну и по зрелым размышлениям решили: во-первых, глаза. Какой бы здоровый ты ни был, а глаза у всех не больны-то прочные, так? Еще брюхо. Оно тоже у всех одинаково мягкое, ребрами не защищенное. Вроде как проскользнуло между лап и в пузырь мячом кали. Что-то там еще было, запамятовал. Нахмурившись, Антонов поскреп ридящую макушку. А, точно, сочленения всякие. Ну там, где лапы и тело растут. Грубо говоря, в подмышку бить надо было. Тоже здравая мысль. Там никакой природной защиты быть не должно, она при ходьбе мешать будет. И крылья, конечно же. Крылья штука хрупкая, повредишь, и дракон летать не сможет. Правда, менее опасным от этого не станет. И сколько вам человек понадобилось, чтобы его убить? 30, кажется. Может, чуть больше. По всему полигону собирали. Денис Владимирович довольно улыбнулся воспоминанием. Только мы его так и не убили. Это он нас убил. Покрошил всех в мелкий фарш. Такая бойня была, песня просто. А ты так к чему вообще? Да так. Не найдясь с ответом, Жан пожал плечами. Ну, да так, значит, да так, не стал выпытывать тренер. Ладно, хорош филонить. Давай-ка, в ногу показал, в голову ударил. Понял? А отрабатывай и завязывай его уже пинать не на бугорте. Улыбаясь, тренер вернулся к старшим ребятам. Жан зубами подтянул ремни креплений на щите и принялся атаковать безответную грушу. Он отступал и набрасывался вновь, с хлёстким чавканьем вбивая меч в чёрного рыцаря. Глядя в нарисованные злые глаза за нарисованным забралом, Жан видел пустые зрачки неведомого чудовища, дракона, чудом выжившего в мире компьютеров и сотовых телефонов. Жан лупил его, что было силы, стискивая зубы, когда отдача простреливала болью натруженное запястье. В ушах всё ещё звучал голос тренера. Это он нас убил. Он нас убил. Он нас